самое холодное место на земле после антарктиды даже на северном полюсе не так холодно в середине зимы благодаря запасам тепла в водах северного ледовитого океана в северной америке нет ничего похожего армейские мудрецы испытали эти костюмы при самой отвратительной погоде на аляске или в гренландии и больше ни о чем не беспокоились считая что никаких проблем с ними не будет Но какой идиот решил, что эти костюмы выдержат и здешний мороз? На костюме Хеннера должны были разорваться не только швы на бедрах, когда он со всего роста шлепнулся на крышу. «Плохо дело», – сказал Шефер, натягивая рукавицу. В это время у Хеннера взорвался автомат. Металлические осколки брызнули ему в лицо, едва не лишив глаз. «Еще одна беда по той же самой причине», – подумал шефер в виде как Хеннера перекатился за спину и закрыл руками раненое лицо. На этом жутком морозе стала хрупка и сталь. То же самое, как он слышал, произошло с «Титаником». Холодная зима Северной Атлантики сделала металл настолько хрупким, что одного слабого касания корпусом айсберга оказалось достаточно, чтобы выскочили заклепки и гигантский пароход, развалившись надвое, пошел ко дну. Современная сталь значительно крепче этого барахла, что использовалась для проката листового материала в 1912 году, и М16С модернизировали, конечно, для холодной погоды. Но не для такого мороза. «Минус 60 градусов Цельсия», — сказала Легачева. Это сообразил Шефер около 70 ниже нуля по Фаренгейту. Лассен говорил, что все снаряжение испытывалось при минус 50, но он вроде бы имел в виду шкалу Цельсия. Какая разница, 50 что по Фаренгейту, что по Цельсию просто жара по сравнению с тем, что творится здесь. Следующим взорвался автомат Добса. Не более чем через 5 минут после этого все американцы были безоружны. С ними разделался тот же генерал Мороз, который победил Наполеона и несметное число других завоевателей, которые осмеливались вторгнуться на просторы матери России. И тем былым и нынешним не оставалось ничего другого, как поднять руки вверх. Если держать оружие в тепле, все время пока нет необходимости вести огонь под верхней одеждой или в машине, вероятность отказа значительно меньше, спокойным голосом заметила Легачева. «И оно должно быть хорошо смазано. Масло – прекрасный изолятор. Когда оружие на ощупь сухое, в такую погоду пользоваться им небезопасно». Хм, «Глаз практического опыта!» – пробормотал Шефер себе под нос, наблюдая, как Яшин и его люди окружают команду Линча. «Очень плохо, что филиппс потратил так много времени на мою вербовку». «Лучше бы он нашел того, кто знает, что такое холодный климат», – вслух сказал Шефер. «Похоже, ваш сержант все взял под свой контроль». «Да», – согласилась Лигачева. «Яшин давно хотел взять власть в свои руки. Пусть с ней и остается». Шефер посмотрел на нее с удивлением. «Разве вы не собираетесь спуститься вниз и возвратить себе командирские обязанности?» «Нет», – спокойно ответила она. Потом повернулась к Казакову и крикнула. «Отправляйтесь вместе с Масленниковым вниз и передайте Яшину от моего имени, что он хорошо справился. Я сейчас буду. Оставьте машину, я приеду на ней». Казаков отдал честь. Минуту спустя они с водителем уже шагали по гребню на носа, размахивая руками и кричат так, что будь где-то поблизости враг, он бы не промахнулся. «Сейчас?» – спросил Шефер. «У этого слова нет какого-то определенного значения», – сказала Легачева. Я вернусь, когда буду к этому готова». «И что же вы собираетесь делать?» Легочева пристально посмотрела ему в глаза. «Вы прибыли сюда как советник по этим монстрам. Но мне не кажется, что вашим или моим людям ваши советы интересны. Однако они интересны мне». Она махнула рукой в сторону небольшого транспорта. «Я воспользуюсь этой машиной. Вы утверждали, что лучше предоставить этих существ самим себе». Мне такой совет не подходит. Я собираюсь разыскать этот корабль и повнимательнее взглянуть на твари, которые перебили так много моих людей. Если удастся, то я их уничтожу. Но чтобы разделаться с ними, надо их как можно лучше узнать. А я намерена с ними разделаться. Буду поэтому очень вам признательна, если вы отправитесь вместе со мной в качестве советника, который подскажет, как это лучше всего сделать. Шефер, долго не мигая, смотрел ей в лицо, затем согласно кивнул. «Нам туда?» – спросил он, показывая рукой на северо-восток. «Туда», – ответила она, – и они пошли рядом к урчавшей мотором машине. Глава двадцать пятая «Было бы удобно, — думал Яшин, шагая позади своих людей, которые гуртом гнали пленников по коридорам, — если бы кто-нибудь из американцев говорил по-русски. Пытаясь разговаривать, пользуясь жалкими остатками того, что он почерпнул на уроках английского языка в школе, было бы нелепо. И тут его осенило». Когда они пленили американцев в первый раз, среди них был Верзилла, который говорил по-русски, тот, что без труда болтал с лейтенантом. Что с ним стало Что, кстати, произошло с самой лейтенантом Лигачевой? Ей следовало бы находиться здесь и попытаться восстановить свой пошатнувшийся авторитет. А ее и след простыл. Она разговаривала с Казаковым и Масленниковым в ложбине за небольшим снежным наносом у восточного входа, а потом... «Потом что? Где она?» «Какого дьявола задерживается лейтенант?» С суровым голосом спросил он у Казакова. «Не знаю, сержант», – ответил тот. «Мы расстались на гребне на носа. Она разговаривала с тем американцем». «Американцем?» – Яшин нахмурил брови. «Лейтенант все еще со здоровяком американцем?» «Что у нее на уме?» «Что бы ни было, это не пройдет», – подумал он. Ни в коем случае не должно пройти. Лейтенант Легачева далеко не дура. Она женщина, и даже если у нее нет настоящего бойцовского духа, свойственного мужчине, то поголова ее никак не назовешь. Она знает, что он, Яшин, роет землю, чтобы выслужиться ценой ее должности, и, конечно же, не желает платить эту цену. О чем бы она там ни толковала с этим американцем, это не в его Яшина интересах. На этот счет у него нет сомнений. Но если она втягивает в свои делишки американца, подобное может оказаться и не в интересах Родины. «Казаков, Куркин, Афанасьев, вы остаетесь с пленными. Если они хотя бы попытаются что-то сотворить, убейте их». На станции было и еще с полдесятка преданных людей, если, конечно, американцы их не перебили. «Этого будет достаточно», – решил Яшин и крикнул. «Остальные за мной!» И он направился к бронетранспортерам. «Что-то говорит мне, что эти самоходные санки больше не желают служить по прямому назначению», пробормотал шефер себе под нос. Легачева не расслышала, но в этом не было нужды. Она знала, что мог сказать шефер. Их крохотный снегоход явно мучился в предсмертной агонии. Она точно не знала, умирает он от жуткого холода или просто заканчивается горючее. Но двигатель чихал и громко кашлял. Наконец он заглох вовсе. Она старалась не думать о 18 или 20 километрах, которые им придется проделать пешком в ничего не прощающий мороз полярной ночи, чтобы попасть обратно на насосную станцию номер 12, после того, как они сделают то, что должны сделать. Прежде всего, надо разнюхать обстановку возле корабля пришельцев и постараться остаться в живых. «Теперь пешком», – сказала она. «Мы почти у цели. Снегоход в любом случае вряд ли нам дальше потребовался бы». «Пешком так пешком», – согласился Шефер. «В конце концов, разве в наших интересах кого-то беспокоить шумом мотора?» Он вытащил одно из запасных одеял из вещевого отсека машины, затем выбрался из нее в темноту на пронизывающий ветер. К хитроумным бентагоновским костюмам с подогревом он с самого начала не испытывал доверия. А насмотревшись, насочившаяся желтой слизью облачения Хеннера, захотел запастись чем-нибудь более надежно защищающим от ветра и холода. Сооружая из одеяла что-то вроде капюшона, Шефер очень жалел об на станции каски. Помогло это мало, уши стало сразу пощипывать. Он мигом позабыл о них, сделав несколько шагов вперед в лучах фар вездехода и увидел то, что ожидало их впереди. Машину все равно пришлось бы оставить. Не пройдя и десяти метров, они оказались на краю оврага. Вернее, щели во льду, шириной метров в пятьдесят и по крайней мере в двадцать глубиной. Пока шефер оглядывал местность, Легачева изучала карту Собчака. — А они на противоположной стороне? — спросил он. — Нет, — сказала Легачева. — Судя по измерениям Собчака, корабль скорее всего в овраге. «Идеальное место», – проворчал Шефер, внимательно вглядываясь в едва различимую протяженность неровной скальной породы и льда с множеством затемненных мест, тупиков и удобных мест для засады. «Идеальное по их меркам. Если бы на линии огня была моя задница и предстояло выбрать тактику боя, я обрушил бы на эту дурацкую дыру-ловушку всю артиллерию, какую сумел бы найти». Легачева согласно кивнула. «Я бы тоже». «Боюсь, некоторые вещи слишком универсальны», – добавила она и спросила. «Как вы, американцы, с этим миритесь?» Она улыбнулась ему во весь рот, без всякого лукавства и закончила по-английски. «Не оступитесь». Затем отвернулась и осторожно начала спускаться во враг. «Подождите минутку», – сказал Шефер. Он вернулся к снегоходу, заглянул внутрь и вытащил два заплечных мешка. Рюкзак, которым нагрузил его Линч, и второй, что он заметил в вещевом отсеке, когда доставал одеяло. «Может быть, в них что-то полезное», – сказал детектив, бегом вернувшись к краю оврага. вещевой мешок из машины он бросил Легачевой. Она одобрительно кивнула, набросила лямки мешка на плечо и продолжила спуск. Минут через десять, когда позади осталась половина высоты обрыва, нога шефера соскользнула с ледяного выступа. Внезапного рывка оказалось достаточно, чтобы потеряли опору и руки. Метра полтора он скользил вниз по склону, хватаясь за любой оледенелый выступ, прежде чем смог задержаться на узком карнизе. Он не поранился, но скала оставила длинные белые царапины на его полярном костюме, а пальцы почернели от грязи. «Чтобы добраться до дна оврага, потребуется еще столько же времени», — подумал он. Лед, покрывавший каждый выступ, и снег, скрывавший признаки ненадежности опор, делали спуск опасным и медленным. Они в буквальном смысле слова едва ползли вниз. «И это легкий путь?» – спросил он. «Здесь нет легких путей, детектив», – откликнулась она снизу. «Уже пора бы понять». Легачева засмеялась и сама потеряла опору. Она уже проехала несколько сантиметров, когда прозвучал какой-то резкий треск. Шефер сперва подумал, что где-то отломился достаточно большой кусок льда, но затем услышал хорошо знакомый жалобный вой рикошета и увидел небольшое облако снега в том месте, где несколько секунд назад была голова Легачевой. «Что?» – лейтенант запрокинула голову, стараясь разглядеть, что происходит наверху. В пятидесяти метрах от них на краю обрыва стоял мужчина с оружием, мужчина в толстой суконной шинели русского солдата. «Яшин?» – изумленно воскликнула она. Легачева знала, что сержант Яшин ненавидит ее, что его обуревают амбиции, что он видит в этом задании и приписываемой ей слабости духа благоприятную возможность выслужиться. Но пытаться застрелить своего офицера – это же сумасшествие! Но пуля была выпущена, значит, он действительно сумасшедший. Это не было предупредительным выстрелом. Она посмотрела на серебристые сколы льда, оставленный пулей. Яшин явно стрелял на поражение. Полдюжины солдат попятились от края оврага, увидев, что он прицеливается снова. «Сержант, вы уверены?» – растерянно спросил один из них. «Конечно уверен», – рявкнул Яшин. «Она предатель. Зачем еще ей быть здесь с американцем, а не с нами? Она даже нас не предупредила». Они наверняка задумали украсть технологию пришельцев и продать ее американцам. Или раз он тоже бросил своих, какому-нибудь перекупщику из высокопоставленных политиков. Ты хочешь, чтобы их технология оказалась у китайцев? Нет. Тогда ее и американца надо остановить, сказал Яшин, покрепче ставя палец на спусковой крючок. Чтобы убить наверняка, нужен очень искусный выстрел. Летенант наполовину спряталась за неровной расселенной в ледяной стене, а освещение было просто ужасное. Но Яшин знал, что достанет ее. Вдруг в его поле зрения на мгновение попала ярко-красная вспышка. Он невольно прищурился и потерял из виду цель. Красные точки пульсирующего света поползли по его груди, затем они собрались в четко очерченный треугольник. Тут же вспыхнуло белое пламя, и стены оврага многократным эхом усилили громоподобный звук. Пламя ослепило стоявших позади Яшина солдат. Они увидели голубовато-белую вспышку и следом за ней струю темной красной влаги, вырывавшуюся из того, что осталось от рухнувшего на спину тела сержанта. Все зажмурили глаза, ожидая, пока зрение снова привыкнет к серому мраку полярной ночи. Наконец, один из солдат подошел к тому месту, где на льду дымился труп Яшина. Его грудь была разорвана, ребра оголились и почернели. Кровь не текла, потому что взрывом обожгло все внутренние органы. Сомнения, что сержант умер, не было. «Что произошло?» – крикнул кто-то. «Он мертв», – ответил подошедший к трупу первому. «Как?» – «Легачева и американец», – ответил кто-то другой. Это они убили его. «Кто еще мог это сделать?» – заговорил другой. Он показал руками в сторону оврага. «Там видно кого-нибудь еще?» Он сам заглянул в овраг, но не заметил никого, кроме Легачевой и Шефера, продолжавших судорожно спускаться по скалистой стене. Но внизу было темно и множество мест, где можно было притаиться за камнями. «Я больше никого не вижу, но эти двое...» «Что у них есть, чтобы сделать такое?» – он жестом показал на труп. «Какое-нибудь американское секретное оружие!» – вмешался в разговор еще один. «Американцы любят секреты!» Прошло еще несколько секунд, но все шестеро продолжали говорить каждый свое, не приходя к общему мнению. И тогда Масленников взял командование на себя. «За ними!» – сказал он. Между тем, Шефер и Легачева закончили спуск в темноту оврага. Они добрались до дна немного быстрее, чем планировали, словно выстрел Яшина и его мгновенная смерть придали им новые силы и уверенности в себе. Шефер давно сбросил свое одеяло и, едва оказавшись внизу, поторопился его найти. Костюм, ставший совсем неэластичным, был исцарапан, а батарейное питание, как ему показалось, перестало работать. Видимо, источник питания зацепился за что-то, когда он подскользнулся на стене и провода оборвались. Даже если питание еще есть, костюм вряд ли прослужит долго. Желтая жидкость уже сочилась из трещины на одном колене, проступали желтые капли и сквозь царапины на груди. «Видно, Яшин кого-то рассердил здесь, внизу», – заметил он, снова заворачивая голову в одеяло. «Вероятно, одного из этих стражей безопасности». По-английски он добавил, «Черт, товарен, Танакопов! Оказывается, она кое-что значит, когда эти ребята раскипятятся. «Смотрите под ноги», – сказала в ответ Легачева. Она вытащила из вещевого мешка фонарик и обвела лучом лед над их головами. «Они увидят нас! Я имею в виду людей наверху! Эти-то судя по всему, что мне приходилось наблюдать, скорее всего видят и в темноте!» Пятно света остановилось на чем-то блестевшем иначе, чем лед. «Может показаться, что этой вашей ренты накопов хватило и на то, чтобы оставить вам сувенир», – сказала Легачева. Мне бы не хотелось наступить на него, каким бы приятным сюрпризом это ни оказалось. «Ладно, ладно», – признал ее правоту Шефер. «Возможно, включить фонарик было хорошей мыслью. Но теперь погасите его». Легачева послушалась, когда выстрел уже прогремел, и в том месте, куда попала пуля, взметнулся снег. «Христос», – воскликнул Шефер, – «ваши парни упрямы! Я знал, что если вид оторванной головы Яшина не заставит их стремглав помчаться домой...» Они выкроят время, чтобы погнаться за нами. Шефер увидел, что русские спускались по стене, укрытые за одной из вертикальных трещин, используя откуда-то взявшиеся у них страховочные канаты. Судить о скорости было трудно, однако он понимал, что на спуск, отнявший у него и Легачевой 15 минут, каждый солдат потратит секунд 15. Они оказались гораздо упрямее, чем он ожидал, не повернули назад и почти не раздумывали. Пара минут подготовки и погоня возобновилась. «Назад!» – закричала Легачева спускавшимся солдатом, безумно размахивая руками. «Возвращайтесь назад! Внизу опасно!» В ответ застрочил АК-100 и пули взрыхлели снег у ног лейтенанта. «Не думаю, что они подчинятся», – сказал шефер. Он одной рукой обхватил Легачеву за талию, легко забросил ее себе на плечо и побежал. Он не забывал о минных ловушках, осмотрительно выбирая не самый прямой и удобный путь, стараясь перескакивать с одной кучи обломков на другой